Глава четвертая. Всегда грызу заусенцы, когда волнуюсь. Не самая лучшая идея, когда рядом еще не утихла эпидемия холеры. Малый ход. Я включил минимальный ход цилиндров для обоих винтов, и Севастополь подался вперед, натягивая удерживающие его канаты. Мы заранее обсуждали, как лучше взлетать. Просто вверх положившись на подъемную силу водорода или же постараться взять процесс под контроль. Опыт полетов на «Ласточках» и «Карпах» прямо-таки требовал второго подхода. Так и была придумана схема с работающими на старте двигателями. Обратный отсчет. Десять. Девять. Я убедился, что давление всех действующих на дирижабль сил стабилизировалось. На счет один, Мичман Осипов... Подал сигнал через закрепленный на дне гондолы фонарь со шторкой, и техники одновременно отвязали удерживающие нас канаты. Матросы бросились затягивать их наверх, а я медленно увеличил ход правого двигателя, чтобы развернуть дирижабль прямо навстречу ветру. В итоге взлет прошел по короткой дуге, но удивление плавно. Мы могли бы подняться очень высоко, гораздо выше, чем летали на ласточках, но сейчас это лишнее. Выше полутора километров начнутся проблемы с давлением, выше трех станет не хватать кислорода, а еще мне не хотелось, чтобы враг знал наверняка, что мы сможем летать дальше, чем он может стрелять. Так что тысяча метров, даже чуть меньше, идеальная высота. Скосив взгляд на высотомер, я отдал команду, и матросы встали за ручную помпу. Пришло время надувать один из пустых баллонов, что мы специально оставили между заполненными. Или как бы через двадцать девять лет эту штуку назвал Жан-Батист Мюсне баллонет. Ведь как работает водород, почему он легче воздуха и тянет нас вверх? Потому что он менее плотный, мы померили, выходило всего около семидесяти граммов на кубический метр. А сейчас, загоняя в общий купол дирижабля дополнительный воздух, мы фактически его плотность повышаем. Как же просто, если понимаешь, как именно работает все вокруг. А то, что руками при этом приходится шевелить, не страшно. Лейер предлагал поставить для баллонетов насос Вортингтона, который изобрели, считай, под нас всего пятнадцать лет назад. Но уж больно тот оказался громоздким, да и не хотелось не грузить на дирижабль отдельную паровую машину, только для того, чтобы гонять воздух. Вот полетаем, посмотрим, что к чему, а там и запитаем помпу сразу от уже установленных двигателей. Хватит. Я остановил матросов, когда высотомер замер на девятистах метрах. Один из моряков тут же воспользовался свободными мгновениями и, глянув вниз через обзорное окно, Не сумел сдержать восхищенного вздоха. С этой высоты весь город и все окрестности были как игрушечные. Сердце на мгновение сжалось, словно задумавшись, а не испугаться ли? Но уже скоро продолжила свой привычный бег. «Скорость — Скорость? — спросил я у Нахимова, замершего у дальномеров. Вчера адмирал всю ночь слушал краткий курс по использованию всех установленных на Севастополь приборов и сейчас был готов. Выставив дальномер, он определил расстояние до выбранной точки один раз, потом еще, пауза между ними строго выверялась по точнейшим из найденных нами часов. Ну а дальше, зная высоту, вычислить, сколько именно мы пролетели за конкретный промежуток времени, было совсем несложно. Пять и девять узлов Нахимову потребовалось около десяти секунд, чтобы решить задачку. Одиннадцать километров в час. Я перевел названную им скорость в привычные мне величины. Против ветра очень даже неплохо. Нас потряхивало, но Севастополь уверенно полз куда-то в сторону Константинополя, стоящего на другой стороне Черного моря. Я опять увеличил обороты правого двигателя, — А потом, когда мы встали на курс вдоль берега, приоткрыл до второго деления и левый. Одна из схем управления полетом, что мы смогли придумать и воплотить в железе. Михаил Михайлович следит за давлением в котлах, и я, принимаю допущение, что оно условно одинаковое, регулирую заслонки на пути пара. Боковой ветер, тринадцать с половиной узлов. Нахимов пересчитал нашу скорость после поворота. Конечно, не лучший способ использования целого адмирала, но он же сам вызвался. Так я себе говорил каждый раз, когда подсознательно пытался обращаться к Павлу Степановичу помягче или не слишком его нагружать. Ничего, вот потом сделаем отдельный спидометр, и можно будет вернуть Нахимова на море. Мои инженеры уверяли, что соберут такой прибор на основе барометра. Будем мерить давление внутри и снаружи корпуса, а на основе разницы показывать скорость. Вроде бы звучит разумно, и как доведем до ума герметизацию обшивки, обязательно все это испытаем. А пока... Павел Степанович, скорость. Я выставил оба рычага паровых двигателей на максимум, стук поршней в цилиндрах стал как будто громче, Дирижабль начала покачивать, но мы летели. — Двадцать узлов. Снова посчитал Нахимов и на этот раз не удержался. — Григорий Дмитриевич, это невероятно. Когда мы летали над бухтой в день бомбардировки, я думал, что ничего удивительнее в моей жизни уже не будет. И вот двадцать узлов на воздушном корабле, который впервые, можно сказать, вышел в море. А что будет дальше? Я прекрасно понимал адмирала. Быстрейшие корабли, которым он привык, выдавали в идеальных обстоятельствах двенадцать узлов, а тут почти в два раза больше. — Что будет дальше? — я улыбнулся. — Дальше мы еще по ветру полетим. Он, получается, около пятнадцати узлов, то есть должны будем выдать все двадцать пять, а то и до тридцати разгонимся. Впрочем, с этими мечтами пришлось повременить. По небу до Балаклавы было гораздо быстрее, чем по земле. Двадцать минут, если я правильно посчитал расстояние и скорость. Но уже сейчас можно было разглядеть, что стало со стоянкой союзников после вчерашнего шторма. Занятая ими бухта, длинная и извилистая, неплохо защищала от штормов, и стоящие в ней корабли пострадали не сильно. Вот только поместились туда далеко не все. Возможно, после нашего налета, возможно, чтобы удобнее разгружать суда, большая их часть оказалась на внешнем рейде. Примечание. В нашей истории 19 кораблей было в бухте, 30 на внешнем рейде. Так что тут все же не влияние главного героя, а особенности логистики. Здесь и далее примечание авторов. Конец примечания. Они пытались набиться в бухту, но помешали друг другу. Нахимов понял, что именно тут произошло. Я бросил взгляд на сбившиеся в кучу корабли, а потом невольно перевел его на огромные семидесятиметровые скалы вокруг бухты. То, что могло защитить наших врагов, в итоге стало их гибелью. В прибрежной пене крутились тела и остатки кораблей, что попытались уйти в море, но не справились с мощью стихии. — Их просто раздавило, — выдохнул Димка Осипов. — Сколько же людей вчера погибло? — Тысячи, — кивнул я. — И погибнет еще больше. Я снова посмотрел на палатки и окружающий их тонкий слой снега. Раньше его почти не было, а тут словно сама природа решила показать, что время полумер закончилось. Так, может, и мне стоит забыть про всякие красивые жесты и предложить воспользоваться моментом. Мы ведь сейчас можем не просто сохранить свои линейные корабли, но и нанести удар по врагу. Все ведь знают, что они рано или поздно нарушат перемирие, так чего ждать? — Павел Степанович, а может, я посмотрел на Нахимова? — Не сказал ничего, но тут прекрасно меня понял. — Не все так просто, — ответил адмирал. А потом принялся указывать на детали, на которые я сам не обратил внимания. Смотрите, кажется, что враг действовал в панике, но это не так. Самое глубокое место бухты в Горловине. Двадцать саженей. Если бы там затонул хотя бы фрегат, то мы бы увидели его мачты, но их нет. Значит, все самые ценные корабли, англичане с французами... Успели отвезти и максимум, что они потеряли. — Так это те самые мачты и, возможно, часть обшивки. Некрасиво, и будет нужно время, чтобы вернуть все, как было. Но и нашему флоту потребовались минимум сутки, чтобы собраться. — То есть враг потерял десятки судов, но не стал слабее, понял я? — Не стал. — кивнул Нахимов. — Вот со снабжением им теперь придется помучиться. Но нагнать торговую мелочь со Средиземного моря несложно. Там тысячи кораблей, которые в любой момент могут быть направлены сюда. По своей воле или после того, как их реквизируют, уже не важно. На мой взгляд, важно. Все-таки, если наши враги дойдут до конфискации, то это сильно подорвет их поддержку дома. Но суть я понял. — Значит, все же придется снова топить корабли? — спросил я. — А вот тут нет, — возразил Нахимов. — Если в защите враг не сдастся, то вот в нападении после такой оплеухи он соберется еще не скоро. Представьте, что такой шторм зацепил бы их у Севастополя. Вот тогда бы мы ни одному кораблю не дали спастись. Так что на зиму все морские операции можно считать завершенными. По крайней мере, если кто-то... Мы или они... Не подставится уж слишком сильно. Тут я заметил, что стрелка высотомера качнулась вниз. Похоже, даже последняя пропитка удерживала водород не так хорошо, как хотелось бы, и тот медленно утекал в атмосферу. Пришлось начать спускать воздуха из баланетов, чтобы выровнять высоту. И тут я заметил серию световых вспышек. «Шифр не наш». Но и так было понятно, о чем может просить группа людей, держащихся за кусок деревянной обшивки в километре от берега. Каким чудом они до сих пор живы, не понимаю. Там потерпевшие, я указал направление. Хочу попробовать их спасти. Я мог бы сразу начать действовать, но почему-то очень захотелось узнать, а что на это скажет Нахимов. Если можете, спасайте. Только и кивнул Павел Степанович. Даже не скажете, что это наши враги? После разговора с Прокопьевым я все еще не мог понять до конца, на что готов ради победы. Когда мы сражаемся, я топлю врага. Когда же корабль терпит бедствие, любой другой протянет ему руку помощи. Море слишком жестоко, чтобы мы, люди, могли вести себя по-другому. И мне было бы приятно, если в небе все станет так же. А те люди, что сейчас умирают в лагере, англичане, французы, турки, они умирают от холода, умирают от болезней. Мы ведь могли бы помочь и с этим. Если уж следовать заповедям, то до конца. Мы не будем отдавать врагу то, что нужно нашим солдатам. А им нужны и лекарства, и теплая одежда. — Спокойно, — ответил Нахимов. — Сложный для меня вопрос был для него таким простым. Про это не пишут в Новом Завете, но в Старом есть такие строки. «Помогай ближнему по силе твоей и берегись, чтобы тебе не впасть в то же». Как все просто. Не нужно пытаться объять необъятное. Помогаешь своим, а если есть еще силы, помогаешь другим. И чем сильнее ты будешь, тем на большее количество людей тебя хватит. В нашем же случае... Вытащить пару утопающих мы вполне можем себе позволить. Приготовиться к спуску! По моему крику матросы бросились к помпе, надувая баллонеты, и дирижабль начал медленно снижаться. Я же работал со штурвалом и двигателями, развернуться против ветра и на самой малой скорости пролететь над ждущими нас людьми. В море ветер был сильнее, чем над Севастополем. Так что мы могли сбросить скорость даже меньше, чем до пяти километров в час. Достаточно, чтобы утопающие успели схватиться за веревки. Хорошо. Кивнул Нахимов, выслушав мой план. Только после стольких часов в воде вряд ли им хватит сил удержаться. Больше ничего не говоря, адмирал бросился к горе запасных канатов и принялся вязать на их концах морские узлы. Одна петля — на крепление, прикованная к каркасу гондолы, вторая — к людям, чтобы они просто пролезли в нее, а мы смогли их вытянуть. Почти двадцать минут ушли на спуск и подготовку. Хотелось быстрее, но есть у дирижаблей ограничения, с которыми приходится считаться. К примеру, из обычного шара всегда можно выпустить воздух, а вот с водородом такие шутки не пройдут. Он ведь, зараза, взорвется даже не от огня, а обычного контакта с кислородом. — Высота десять метров, захожу на цель, приготовьтесь к сбросу канатов, — предупредил я своих. — Может быть, еще ниже опустимся? — спросил Димка. — Волны высокие, — я покачал головой. — Они нас, может, и не утянут, но если обольет, уже скоро вода обледенеет. Не уверен, что нам хватит несущей силы, чтобы удержать такой вес. Мичман сглотнул и больше ничего не спрашивал, да и некогда уже было. Они с матросами открыли люк в днище гондолы и сбросили канаты вниз. Два градуса правее. Скорректировал меня Нахимов. Я повернул штурвал и порадовался, что мы заложили в дирижабль маневры не только за счет двигателей, но и с помощью похожей на плавник рулевой плоскости. Именно она позволила совершить столь тонкий маневр. Ну и Нахимов, который в нужный момент дал отмашку, что можно выравнивать руль. Теперь дело было за самими утопающими. — Двое зацепились! — заорал Скормы Димка. А третий? — Я сам ничего не видел. Обзора вниз и назад у меня-то не было. Хоть зеркала делай для этого. Кстати, идея. Утонул. Ответ Мичмана разом вернул меня к реальности. Как утонул? Попытался достать веревку, но их кусок корабля качнуло, и ему прилетело в затылок. Ушел на дно, как каменный. Вот же ирония судьбы. Спасение было так близко, а в итоге человек умер из-за такой мелочи. Я покачал головой и начал медленно набирать высоту и разворачиваться в сторону берега. Тем временем матросы Димка и даже присоединившиеся к ним Нахимов и Достоевский дружно выкинули сначала одного англичанина, потом второго. О том, что перед нами не французы или турки, я сразу понял по форме. Синяя суконная куртка, белые штаны. Обычно в комплекте шла еще круглая шляпа с названием корабля, но сегодня ее, похоже, сдуло. В общем, типичный наряд английского матроса или вольно определяющегося. Именно такие молодые люди нам и попались. На лицах пушок, губы синие, пальцы дрожат. Сразу стало понятно, что и эти двое в любой момент могут отправиться на тот свет. Обморожение, воспаление легких, да любая другая зараза, которая с радостью присядет на ослабленный организм. — Павел Степанович, не хотите порулить? — предложил я Нахимову, и тот не стал отказываться. Наоборот, на лице появилось такое искреннее, мечтательное выражение, что не осталось сомнений, он давно хотел, просто не решался попросить. Ну и пусть наслаждается. Я оставил адмирала и подошел к спасенной парочке, быстро выдав Димке серию приказов. Раздеть, натереть спиртом, благо в аптечку для дирижабля я его включил, потом укутать в бурки. Наши спасенные начали приходить в себя а когда я приказал выдать еще по двести граммов внутрь так и вовсе раскраснелись да попытались уснуть вот это было уже лишним после обморожения подобное может слишком плохо кончиться благо знаю я один местный способ как взбодрить любого имя звания с какой целью приплыли сюда ряхкнул я и два тела тут же попытались выдвинуться по швам рядовой джеймс Битти. Выпалил один из них, а потом произнес странное название, звучащее как «калкерсмейт». Сам бы я, наверное, еще долго думал, что к чему. К счастью, Нахимов, не сходя с места, пояснил, что эта должность означает помощника-конопатчика. И вообще, у англичан есть десятки подобных громких названий, чтобы каждый, кто хоть немного выбился из общей массы, мог чувствовать себя особенным. — Корабль? — продолжил я лечебный допрос. — Черный принц, в смысле, ее величество принц. Англичанин бросил на меня быстрый взгляд, пытаясь понять, как ко мне обращаться, а потом решил этот вопрос самым простым способом — Мой лорд, мы везли в Балаклаву груз зимней одежды, но попали в шторм. Паровая машина должна была выдавать триста лошадей, но мастер Эд армс говорил, что больше сотни ни разу не видел. мастер это капитан Армус снова пояснил английское звание Нахимов. И что дальше? Я вернулся к Джеймсу. Как обладателям мощной машины нам приказали отойти в море, но корабль не справился, нас снесло к скалам, повредило корпус, а потом... Мы боролись до последнего, но в этой битве победить было невозможно. — А золото у вас было? Я вспомнил легенды из будущего о черном принце, который якобы потонул не только с одеждой, но и с кучей фунтов стерлингов, которые везли для выплаты жалованья. Нет, конечно. Джеймс даже возмутился. — Мы королевский корабль, но мы плыли от Стамбула в одиночку. А кто же пустит золото без прикрытия? Что ж, кажется, легенды так и останутся легендами. А вы? Я посмотрел на второго спасенного. В отличие от Джеймса, этот больше смотрел не на меня, а на окружающую его обстановку Севастополя. Паровые двигатели мы прикрыли защитными кожухами, но и без них тут было достаточно интересного. Приборы, лебедки, да и сама возможность увидеть море с высоты через нижние иллюминаторы — Кажется, от последнего второй англичанин даже в ступор впал. Я... Наш гость встрепенулся. Потом бросил взгляд на своего спутника, словно о чем-то жалея, и только потом продолжил. Меня зовут Дональд Кэмпбелл, я не член команды принца, гражданский, который просто временно прикреплен к армии. — И для чего вас прикрепили? Мне стало интересно. Мне бы не хотелось рассказывать. Дональд скинул голову и от резкого движения закашлялся. Я благодарен вам за спасение, но выдавать секреты своих нанимателей я не могу. Мы встретились взглядами, и я как-то сразу понял, что этот действительно ничего лишнего не скажет. Но что же он может так скрывать? — А если без секретов, — предложил я, — что вы можете о себе рассказать? — Если без секретов, да, не нужно чужих тайн, но то, что вы можете рассказать о себе, расскажите. — Ну, я инженер. Дональд смутился. Работал в Америке, в Пенсильвании, был вызван домой, и, наверное, это все. — Вы будете строить железную дорогу, — осенило меня. — — Что? — Дональд вытаращил глаза. — Но... как вы поняли? — Инженер в Америке, в Пенсильвании. В наше время там можно заниматься только одними железными дорогами. Ну и здесь, после того, как мы откинули союзников с Воронцовской дороги, у вас осталось не так много вариантов, как можно подвозить припасы под Севастополь и продолжать осаду. — И вы... Теперь задержите меня. Голос Дональда дрогнул. — Зачем? — удивился я. — У нас перемирие, и дорогу Англия построит, с вами или без вас. Лучше расскажите, кто будет этим заниматься. — Самоэль Пето? По расширившимся зрачкам англичанина я понял, что угадал. Значит, и в этой истории именно он взялся за помощь армии. Тем временем Севастополь подлетел уже довольно близко к берегу, и я, оставив Дональда с Джеймсом, поспешил к сигнальному фонарю. Надо было передать сообщение, что мы летим с миром. А то неизвестная махина с Андреевским флагом. Мало ли, кто решит нас случайно сбить, или не случайно. Перемирие — это не мир, что ты расслабился. — Ваше благородие! — крикнул Димка, следящая вслед за мной за позициями союзников. — Там сразу несколько рот строятся для стрельбы. Мне тем временем просигналили, что нас ждут и заранее благодарят за помощь. Вот только что-то я уже взял себя в руки и не собирался подставляться. — Подобьют ведь дирижабль, а потом скажут, что сам упал. И кто что докажет? — Павел Степанович, давайте и к Севастополю. Там высадим наших зайцев. — Кого? — Я вспомнил, что Некрасов еще не написал мозая из Зайцев. А значит, и выражение это не вошло в обиход. — Ну, у нас в половодье Зайцы часто застревают на возвышенностях, и мужики их подвозят до леса. Вот и назвали случайных пассажиров Зайцами. — У нас так тоже бывает, — закивал один из матросов. Так мы и болтали, пока летели назад. На все про все, даже с учетом операции по спасению, ушло меньше часа. Народ, отправивший нас в полет, даже еще не весь разошелся. Мы спустились, передали Джеймса с Дональдом, чтобы их вернули лорду Кардигану, а Нахимов поспешил догонять Корнилова, чтобы рассказать ему о ситуации в Балаклаве. Конечно, впереди еще был полет к Евпатории. Но уже того, что мы увидели, было достаточно, чтобы спасти оставшиеся на ходу корабли. А свободные минуты можно было потратить на перебор двигателя и лед сбить. Как ни странно, именно эта зараза оказалась самой большой неприятностью из тех, с которыми мы столкнулись. Пока самый большой.